Глава 3. Присев на диванчик, я забросила уставшие ноги на подлокотник. Стопы буквально гудели от 12-часовой смены в больнице. Ещё никогда я не испытывала такого острого желания оказаться дома, и в то же время мне очень хотелось снова броситься спасать жизни. Это я, конечно, делала у себя в голове громкое заявление, потому что по факту ни одной жизни ещё не спасла. Но, как выразился Саламон Андреевич, брава подносила снаряды. Сегодня я поучаствовала в двух операциях и поставила предварительные диагнозы шести больным. Правда, два из них мой наставник благополучно отклонил, но похвалил за рвение. Двери ординаторской распахнулась, и на пороге показалась Аня, моя однокурсница. — Слушай, — протянула она, садясь на стул напротив. — Там тебя такой персонаж ищет. Алсу, а ты, оказывается, у нас та ещё штучка. Я бросила на неё насмешливый взгляд и выпрямилась на кушетке. — Ты Виталика не узнала? Или там мой брат? Кто? — Нет, этот такой... — она мечтательно закатила глаза. — Совсем из другого теста. Шикарный мужчина в костюме. — А взгляд... Когда смотрит, хочется сразу выполнить любую его прихоть. Я замерла, и всё внутри похолодело. Позвоночник как будто покрылся коркой льда, который медленно с характерным треском перебирался на затылок, заставляя волоски встать дыбом. Так кто это? игриво спросила Аня, накручивая прядь волос на палец. Познакомишь? Аня осекла её резко встав. Это мой жених. Улыбка тут же сползла с её лица. Как бы Аня ни ёрничала, на самом деле она была хорошей девушкой, и мы даже немного сдружились во время интернатуры. «А Виталик в курсе?» – спросила она. «Алсу, ты побледнела. Нормально себя чувствуешь?» Я кивнула, поправила хиджаб и, посмотрев в зеркало, подошла к двери. «В курсе. И да, спасибо. Чувствую себя нормально», – ответила каким-то чужим голосом, а затем вышла в коридор. Я двигалась на автомате, лавируя между людьми, снующими по коридору. Обходила каталки, улыбалась, кому нужно, приближаясь к своей цели. Касим стоял в конце коридора у самого входа в отделение. Его невозможно было не заметить. Если отбросить все страхи и предрассудки, то я могла сказать, что он красивый мужчина: высокий, статный, эффектный, но взгляд от него по коже бежали неприятные мурашки. казалось, что своими пронзительными глазами он прожигал внутренности, словно от него ничего невозможно было скрыть. Он улавливал каждое движение и каждый жест. Создавалось впечатление, что он мог даже забраться ко мне в голову и прочитать мысли. И это только пока я шла к нему по коридору. Что будет, когда я окажусь рядом с ним, я боялась даже думать. Чем ближе подходила, тем ниже опускала глаза. Не потому, что мама наказывала не смотреть в глаза мужчинам, а потому что я просто не выдерживала давления его взгляда. От Касимова веяло холодом и жаром одновременно. Я чувствовала, как загорались мои щёки, пока по позвоночнику убегала капля холодного пота. Остановив взгляд на идеально начищенных чёрных ботинках, я встала в паре шагов от своего жениха. "Здравствуй, Алсу", спокойно поздоровался он. "Здравствуй, выдавила ей из себя. Накануне вечером мама провела со мной беседу о покорности и почтении к своему жениху. Внутри меня всё восставало против такого положения вещей. Как я могла вести себя учтиво с человеком, которого совершенно не знала? Как я могла проявлять уважение, если даже не имела представления за что его уважать? Попыталась узнать у мамы, чем живёт сам Касим и вся семья Таймазовых, но она знала не больше моего. А проверять информацию в интернете я почему-то не решилась. Стоило только подумать, что буду рассматривать его фотографии, как сердце пустилось вскачь, и я решила, что не стану этого делать. Ты уже, полагаю, закончила здесь? Да? Тогда собирайся, прогуляемся, и я отвезу тебя домой. Что там говорили наши обычаи о том, чтобы оставаться с мужчиной наедине? Ах, да, харам. Не думаю, что это уместно, осмелилась произнести я. «Теперь, моя дорогая Алсу, об уместности буду судить я. Ты моя невеста, и мы просто обязаны провести время вместе, чтобы поближе узнать друг друга. Я должна сообщить родителям. Это твое право. А моя машина? Ты завтра работаешь?» «Да, мне к девяти утра. Я привезу тебя». Скинув голову, я посмотрела на Касима расширенными глазами и Это предложение прозвучало настолько двусмысленно, что я не удержалась и взглянула на него. Что значит он меня привезёт? Неужели хотел, чтобы я провела с ним ночь? Это уж точно запрещено. Я знала это наверняка, мне даже не надо было спрашивать у мамы. Но Касим расслабленно смотрел на меня нечитаемым взглядом. Я не знала, что он имел в виду, а потом решила спросить у мамы. Кивнув жениху, я развернулась и пошла назад в ординаторскую. Как только свернула за угол, тут же позвонила маме и обрисовала ситуацию. Ты можешь увидеться с ним, дочка, но ни в коем случае не соглашайся ехать к нему домой. Отец дал разрешение на эту встречу, но взял с Касима слово, что тот не перейдёт черту и встреча состоится в людном месте, а через 2 часа Эмиль заберёт тебя оттуда или Касим сам привезёт. Мама, я не готова, прошептала в трубку. Всё будет хорошо, миленьчек-чек-чек. «Всё под папиным контролем». Примечание. Минэм чек-чек с татарского «Мой цветок». Я тяжело вздохнула и, попрощавшись с мамой, пошла в ординаторскую собираться. «Всё будет хорошо», — пыталась убедить себя из раза в раз, повторяя слова мамы в своей голове. Только вот облегчение никак не наступало, и страх перед предстоящей прогулкой тоже никак не хотел рассеиваться. В ординаторскую уже набежали мои коллеги и из-за чаям обсуждали произошедшее за день. Мне так хотелось присоединиться к ним, расслабиться и посмеяться над шутками Вадика, который всегда очень забавно рассказывал о нашей работе, обсудить сложные случаи и особо придирчивых наставников. Я бросила тоскливый взгляд на коллег, скинула халат и повесила его в шкафчик. Зашла за створку, чтобы, глядя в зеркало, поправить хиджап и осмотреть себя с головы до ног. Тонкая шёлковая блузка скрывала всё, выставляя на показ только запястье и шею. Длинная юбка прятала ноги. Я выглядела как праведная невеста и ненавидела это больше всего на свете, потому что внутри меня бушевала буря, которая рвалась наружу и призывала бунтовать, срывать оковы и лететь как можно выше и дальше от условностей, рамок и границ. Но я была воспитана иначе, а потому снова поправила платок на голове, Переобулась в ботильоны, прихватила пальто, закрыла шкафчик и, попрощавшись с коллегами, вышла из ординаторской. И снова я преодолевала путь к Асиму, условно приближалась к неминуемой казни, как будто в конце пути меня ждал не красавец жених, а страшный палач, готовый отрубить мне голову только за то, что я совершу лишнее телодвижение. Я подошла к жениху, который уже ждал меня возле лифта. Он молча нажал на кнопку, и мы стали сверлить глазами металлические створки кабины в ожидании, когда же она подъедет. Алсо, раздался позади голос Виталика. Мы с Касимом одновременно повернулись назад. Заметив, с кем я стою, Виталик тормознул и нахмурился. "Хорошего вечера", буркнул он, и обойдя по дуге угол коридора, скрылся за дверью одной из палат. Я посмотрела на Касима. Он явно был недоволен, потому что снова буравил меня взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Губы были поджаты, а густые тёмные брови съехали на переносицу. Двери лифта разъехались, и мы вошли в кабину, где уже стояло несколько человек. Я всё ждала, когда же Касим заговорит. Он ведь должен был прокомментировать появление Виталика. Но нет, он молчал, чем ещё сильнее нервировал меня. Я не могла найти себе место в маленьком пространстве кабины. На меня как будто давили стены, и было тяжело дышать. В прямом смысле, не в переносном. Я даже инстинктивно прижала руку к груди, как будто это могло помочь сделать полноценный вдох. Ты нормально себя чувствуешь? поинтересовался Касим. Да, спасибо, выдавила из себя, молясь, чтобы лифт двигался быстрее. Мне хватило ещё упасть в обморок во время второй встречи женихом. Он, конечно, подумал бы, что я ослабо здоровьем и мог бы отказаться от женитьбы, и тогда я была бы опозорена. Мне нельзя было допускать такую ситуацию. С трудом держась на дрожащих ногах, я отняла руку от груди и поправила сумку, глядя прямо перед собой. Наконец, первый этаж, короткая дистанция холла, и я оказалась на свежем воздухе. прохладные, немного влажные после дождя, но как же мне легко дышалось. Наверное, сказывалась усталость. Вот я практически и сомлела. Касим провёл меня по парковке к своей машине, открыл пассажирскую дверцу и приглашающе махнул рукой. Я присела на сиденье и следила за тем, как мужчина огибает капот машины, чтобы занять водительское место. На кончике языка плесал вопрос: неужели такому человеку, как он, по статусу не положено иметь личного водителя? Но я, конечно, промолчала, потому что даже сам вид моего жениха останавливал от того, чтобы в принципе задавать ему какие-то вопросы. Касим завёл машину, и мы выехали с парковки. Куда мы двигались, я пока не знала. Понимала только, что очень хотелось выскочить из его машины и оказаться дома в привычной обстановке. где всё понятно и знакомо, а не сидеть на кожаном сиденье как на иголках в ожидании, пока этот мужчина хотя бы соизволит начать диалог.